Глава 20 На дереве. Как высоко и далеко к нему взбиралась по сучкам, висело счастье там. Эмили Диккенсон. У Мулефа было много разновидностей веревок и канатов, и Мэри м а л о у н все утро изучала и проверяла запасы семьи Аталь. Идея скручивания волокон в этом мире не прижилась, и все здешние веревки были плетенными. Но по прочности и эластичности они не уступали земным, и Мэри наконец отыскала именно то, что хотела. «Что ты делаешь?» — спросила Аталь. В языке мулефа не было слова, означающего «взбираться», И Мэри прибегла к помощи жестов и н о с к а з а н и й Поняв, о чем идет речь, Аталь страшно перепугалась. «Ты хочешь залезть на верхушку дерева?» «Я должна увидеть, что происходит», — объяснила Мэри. «Пожалуйста, помоги мне приготовить веревку». Как раз в Калифорнии Мэри познакомилась с одним математиком, который проводил все выходные, лазая по деревьям. Прежде Мэри немного увлекалась альпинизмом и, с жадностью выслушав его рассказ о технике лазания и снаряжении, решила, что при случае обязательно испытает себя в этом деле. Конечно, она не думала, что ей придется заниматься этим в другой вселенной, да и перспектива подъема в одиночку не слишком ее вдохновляла, но тут уж выбора не было. Все, что ей оставалось... это как можно тщательнее провести подготовительный этап. Мэри подыскала веревку, которую можно было бы перекинуть через одну из нижних ветвей высокого дерева так, чтобы оба ее конца доставали до земли, и вдобавок очень прочную. Она выдержала бы вес как минимум нескольких человек. Затем, нарезав более короткую, но не менее надежную веревку на много кусков, Она привязала их надёжными узлами к основной. Получились петли — опоры для рук и ног. Теперь нужно было каким-то образом перекинуть основную верёвку через ветвь. Час-другой экспериментирование с тонкой крепкой бечёвкой и куском пружинистой ветки, и получится неплохой лук. С помощью своего армейского ножа Мэри сделала несколько стрел с оперением из листьев. И на этом подготовительный этап завершился. Но солнце уже садилось, а руки у Мэри ныли от усталости. Поэтому она поела и легла спать, ни на что больше не отвлекаясь. Амулефа еще долго обсуждали ее предприятие тихим музыкальным шепотом. По утру она первым делом отправилась к дереву, чтобы забросить на него веревку. любопытные ему лефа, стояли вокруг. Они боялись, как бы с ней чего-нибудь не случилось. Идея альпинизма была настолько чужда этим существам на колесах, что внушала им настоящий ужас. Отчасти Мэри разделяла их опасения. Подавив тревогу, она привязала к одной из стрел самую тонкую легкую веревку и выстрелила ею из лука. Первая попытка оказалась безуспешной. Стрела воткнулась в кору дерева, и выдернуть ее не удалось. Вторая перелетела через ветку, но не достала до земли. Мэри попробовала стащить ее обратно, но та намертво застряла в развилке. И после долгих усилий Мэри вернула себе только обломок древка. Тогда она привязала веревку к очередной стреле. и в третий раз все прошло благополучно. Стараясь тянуть осторожно и без рывков, чтобы не зацепить и не попортить веревку, она выровняла ее концы, а затем крепко привязала их к могучему корню, выступающему из земли. Он был толщиной с нее саму и показался ей достаточно надежным. Только бы не ошибиться. К сожалению, Снизу она не могла судить о том, насколько прочна ветвь, от которой зависела надежность всей системы и ее собственная жизнь. В отличие от восхождения на гору, где веревку привязывают к вбитым в склон крюкам через каждые несколько метров, так что даже если сорвешься, далеко не улетишь, здесь она должна была иметь дело с очень длинной веревкой, свободно висящей в воздухе, и падение грозило ей роковыми последствиями. Для пущей безопасности она сплела вместе еще три коротенькие веревочки и завязала их вокруг свободно свисающих концов основной веревки свободным узлом, чтобы затянуть его, если ее лестница вдруг начнет скользить. Потом Мэри сунула ногу в первую петлю и полезла вверх. она добралась до кроны скорее, чем предполагала. в с ё шло как по маслу. Веревка совсем не обдирала руки, и хотя она не продумывала заранее, как забраться на первую ветку, это оказалось довольно легко. В коре были глубокие борозды, послужившие ей отличными дополнительными опорами. Всего минут через пятнадцать после того, как ее ноги оторвались от земли, Мэри уже стояла на первой ветке и соображала, как залезть на следующую. Она захватила с собой еще два мотка веревки, рассчитывая заменить системой надежно зафиксированных тросов карабины, крюки, альпинштоки и прочее скалолазное снаряжение. Какое-то время ушло на то, чтобы наладить эту систему. Затем, обезопасив себя, Мэри выбрала из следующих веток самую крепкую на вид – Смотала освободившуюся веревку и тронулась дальше. После десяти минут осторожного продвижения вверх она очутилась в самой густой части кроны. Отсюда она могла достать до узких листьев и провести по ним рукой. Там и сям ей попадались до нелепости крошечные беловатые цветки. И в средине каждого было что-то вроде маленькой монетки, зародыши, тех самых семенных коробок, прочных, как железо, и удивительных во многих других отношениях. Найдя удобное место у основания трех расходящихся ветвей, Мэри как следует закрепила веревку, затянула самодельный страховочный ремень и устроила себе отдых. Сквозь прорехи в листве она видела чисто е искрящееся синее море, которое поднималось до самого горизонта. а с другой стороны, за ее правым плечом бугрились низкие холмы золотисто-бурой прерии, перехваченные черными лентами дорог. Легкий ветерок доносил до нее слабый аромат цветков и шевелил жесткие листья, и Мэри на миг почудилась, что ее держит в своих гигантских ладонях какой-то добрый бесформенный великан. Лежа в развилке огромных ветвей, она погрузилась в блаженство – к о т о р а я раньше ей довелось испытывать лишь однажды. И было это отнюдь не в тот день, когда ее приняли в монастырь. Спустя некоторое время правую ступню свело из-за неудобного положения, и эта боль вернула ей ясность мысли. в ы п р о с т а в ногу, застрявшую между ветвями, она вновь сосредоточилась на своей задаче — Хотя легкое головокружение, вызванное радостным сиянием бескрайнего мира вокруг, еще не совсем ее покинуло. На земле она объяснила Мулефа, что может видеть шраф только через лаковые пластины, раздвинутые примерно на 20 сантиметров. Ее новые друзья сразу поняли, что ей нужно. и з г о т о в и л и из бамбука короткую трубку, укрепив в ней янтарные стекла наподобие линз телескопа. Перед восхождением Мэри сунула эту подзорную трубу в нагрудный карман. Теперь она вынула ее и, заглянув в окуляр, снова увидела золотые искорки, шраф, тени, лирину пыль. парящие в воздухе гигантским облаком. В основном они перемещались хаотически, как пылинки в луче солнечного света или молекулы в стакане воды. Но только в основном. Чем дольше она смотрела, тем заметнее становилось движение иного рода. Хаотическая толкотня происходила на фоне более мощного, более медленного и всеохватывающего течения шрафа от земли в сторону моря. Очень странно. Обвязавшись одним из страховочных тросов, Мэри поползла по горизонтальной ветке, внимательно разглядывая все попадающиеся по дороге цветки. И вскоре ей стало понятно – Что здесь творится? Она продолжала наблюдать, пока у нее не исчезли последние сомнения, а затем начала медленный, кропотливый, трудоемкий процесс спуска. Вернувшись, Мэри успокоила Мулефа. Ее не было так долго, что они успели всерьез испугаться. Особенно обрадовалась ее возвращению Аталь. Она встревоженно ощупала ее хоботом, с ног до головы, и, убедившись, что Мэри целая невредима, испустила тихое, удовлетворенное ржание. Затем все мулев, о которых было под деревом около дюжины, быстро повезли ее обратно в поселок. Те, кто первым завидел их на кромке холма, сразу же оповестили остальных, и когда Мэри с друзьями явились на место для собраний, там уже ждала целая толпа – Мэри догадалась, что многие пришли сюда из других поселков, чтобы ее послушать.